От своей загадочной болезни, которую, примирившаяся с мужем Анюта, называла горбофобией, Виктор излечивался довольно долго. Непреодолимое желание дождаться торжества справедливости при жизни всех действующих лиц владело им настолько сильно, что публичная порка, которой Ельцин подверг Горбачева сразу же после возвращения того из Фороса, вызвало у Виктора мстительное чувство ликования. Однако ставшая уже привычной реакция организма помешала ему дождаться конца сцены, когда Ельцину принесли какую-то бумажку, и он, бегло пробежав ее глазами, сказал так. «Указ о запрете коммунистической партии. Подписываю». Виктор заметил только, как Горбачев, сидевший рядом с президентом России в качестве бутафорского украшения, растерявший в форосском плену всю свою авантажность, сделал какое-то суетливое движение, будто хотел не то выхватить бумагу, не то придержать Ельцина, но спохватился и снова уткнулся глазами в стол. В этот раз приступа рвоты не последовало, но жуткая резь в желудке скрутила Виктора. И окончания телевизионного репортажа он не увидел, а о дальнейших событиях узнал уже в пересказе. То, что возмездие совершилось, Сысоев понял в декабре 1991 первого, когда новостью номер один стал распуск Советского Союза, а новостью номер два — рождение непонятного образования под названием Содружество Независимых Государств. Виктор настолько зациклился на своей идее воздаяния за пролитую кровь и порушенную веру, что исчезновение страны, в которой он родился и вырос, которую в студенческие годы объездил вдоль и поперек, по которой были разбросаны могилы многочисленных Сосоевых в Киеве, Могилеве, на Куршской косе, где-то неподалеку от Актюбинска, исчезновение этой страны, отошло для него на третий план по сравнению с важнейшим фактом. Горбачев больше не президент, Горбачев — никто. Но когда Виктор увидел на экране Горбачева, который трясущимися от унижения губами, жалобно выговаривал Ельцину за то, что тот президенту США о Беловежских соглашениях доложил, а его Михаил Сергеевич даже не поставил в известность, Виктору вдруг стало его жалко. Кипевшая в нем ненависть ушла. Однако непонятные приступы, хоть и нечасто, и без видимых причин, продолжали мучить его тело. Странно. Необычный всплеск энергии в те августовские дни привели к тому, что Виктор напрочь утратил интерес к политическим событиям. До конца недели он возился с Макфаденами, потом проводил их на самолет и, наконец, вышел на работу, где все уже знали, что во время путча Сысоев находился в центре событий. Но на вопросы Виктор отвечал неохотно и разговоров на эту тему всячески избегал. Как водится, даже в инфокаровском коллективе сразу обнаружилось большое количество людей, которые и Белый дом защищали, и баррикады строили, и чуть ли не троллейбусы переворачивали. Так что рассказчиков и без Виктора хватало, а он отмалчивался. Любая попытка заговорить об августовском путче — Немедленно приводило к тому, что перед глазами у него вставала страшная картина скребущих асфальта рук умирающего, и он снова чувствовал запах, бьющий фонтаном крови Терри Макфадена. Единственным светлым воспоминанием об этих днях для Виктора остались лица, защищавших Белый дом людей. Он часто ловил себя на том, что, выходя на улицу, пристально всматривается в окружающих, вызывая ответные недуменные взгляды. Он смотрел на прохожих и не понимал, откуда. Откуда же взялись те, все те, кто в августовские дни вышел в оцепление? кто пел песни у костров и бросался в туннели под БТРы. Но ведь не могли они исчезнуть бесследно. Но в уличной толпе он не встречал никого, кто хоть как-то мог напомнить ему о тех, нежданно появившихся и негаданно исчезнувших людей. Вот тогда Виктору и начало казаться, что это великое, Это несомненная победа, не так уж и велика, и не так уж несомненно. Он думал, что она изменит души и лица, но она всего лишь переменила власть. А люди, пережившие ту же встряску, тот же звездный час, что и он, разбрелись по своим углам» и вернулись к привычным, обыденным, скучным занятиям, и испытанное Виктором чувство великого братства больше не приходило. Последний раз он попытался вернуть его 7 ноября. К этому времени потрясения от революционных событий уже миновали, сгладились, сторонники славного прошлого и коммунистической идеи потихоньку оклемались, Организовались и решили по традиции отметить годовщину октября. В пику им демократы собрались на Лубянке, у памятника жертвам репрессий. Виктор пошел, изо всех сил надеясь на чудо, но чуда не произошло. Тех лиц не было. Была обыкновенная демократическая тусовка с обязательным скандированием, непременным голосованием за что-то и заклинаниями Сергея Станкевича. Нам нужна демократия. А ну-ка, демократия, демократия. А теперь нам нужна конституция. Ну-ка, конституция, конституция. К дому Сахарова, куда, накричавшись, отправилась тусовка, Виктор уже не пошел, с него было довольно. Он понял, революция кончилась, как кончаются все революции, поражением. А потом наступил новый, девяносто второй год, Егор Гайдар отпустил цены, началась эра... Инфокара